Глава 19 Я помнила Лейгена с детства. Он нечасто появлялся в резиденции Алластера, хотя в Горхеме ошивался, как только возвращался с очередной экспедиции с глубин небывальщины. Его выбором становились самые отвратительные клубы, самое запретное удовольствие. И все равно Лейген часто ходил недовольным. Я втайне опасалась, что у старшего брата Алластера проблемы с психикой. «Как он?» — хрипло спросила у Алластера. Спросила почти чисто для вида, так как сама видела, что хреново. Лейген, если и сумел до нас добраться, то сейчас явно не мог двигаться. Сидел и смотрел в никуда. А еще его била крупная дрожь. «Ты сама как?» Аластер подошел ко мне оставив Легина в руках двух врачей. Они уже хлопотали над ним, используя самые современные технологии из этого мира и из многих других. Некоторые вообще выглядели как нечто желеобразное и булькающее. Уф. «Он пока в шоке. Думаю, скоро пройдет». «У Ситхи бывает шок?» «Смотря с чем столкнешься». «Аластер помог мне встать. Я же даже облокотилась об него». Ноги пока подрагивали, а темный принц мигом этим воспользовался и облапал меня за талию, еще и прижал к себе посильнее, и все с таким заботливым видом. Я даже на миг уткнулась носом ему в грудь, вдохнула его запах и сразу же отстранилась. Мне кажется, твой брат сейчас требует больше внимания. Он в надежных руках. Хэс, а вдруг ты упадешь? «У тебя тут травка?» – махнула я рукой. «Это будет даже приятно». «Согласен». Аластер просто неугомонный. «Вместе это будет приятно вдвойне». Он даже в такой ситуации не забывает шутить. Я только на миг закатила глаза, а затем переключилась на Лейгина. «Как он?» Один из врачей, киборг с наполовину человеческим лицом, ответил приятным баритоном. У него глубокий шок. Мы сейчас вводим ему успокоительное и еще кое-что, что поможет его нервной системе и мозгу восстановиться. Вы пока не можете с ним разговаривать. А у ситхи реально может такое случиться? Зависит от многих факторов. Что-то очень сильно повлияло на его разум. Это тир на ног, леди. Здесь много таких вещей. Не для ситхи. Они здесь с начала времен. «Значит, что-то пришло извне. Простите, леди, мы заняты пациентом». В этом киберврачи. Вежливые, дают неопределенные ответы, а потом и вовсе отправляют прочь. Я посмотрела на врача-человека, но та сейчас была занята тем, что надевала на голову Лейгина какой-то обруч с кучей проводков. «Твою мать! С одной стороны, мы нашли Лейгина и я могла с чистой совестью удрать обратно в Торонто, к спокойной жизни, к своей квартирке и вечерним сериалам. С другой, меня продолжало терзать что-то изнутри. Это как соринка в глазу. Она не опасна, но постоянно напоминает о себе. Алластер. Наместник отвлекся от распекания хищного растения. Он подошел ближе, и я заметила, что веселье-то у нашего темного принца напускное. Его тоже что-то терзало. «Что могло шокировать чистокровного Ситхе? спросила я тихо. «Что это, Ал? «Ты ведь понимаешь, что я не знаю?» «Почему-то мы перешептывались, стоя вплотную друг к другу. Точно боялись, что кто-то услышит. Понимаю, что тебя это пугает». «Надо вызвать Мэб», — произнес Алластер. «Пусть заберет Лейгана в Зимний двор. Там он придет в себя быстрее». «Надо выяснить, что его так шокировало». «Пока он не в состоянии сказать «Б», Хесси. А ты собираешься его допросить?» Мы одновременно посмотрели на Лейгена, окруженного врачами. Да уж, он и правда пока выглядел не слишком способным к диалогу. Странно было видеть ситхи таким беспомощным. Я привыкла считать их едва ли не всесильными. Оказывается, у них есть слабые места». И это почему-то очень пугало. Очень. Безумно. Что могло напугать его до такой степени? «Зови Мэб», — ответила я, — «попробую поговорить с ней. Она ведь обещала вознаградить, если мы найдем Лейгина живым». «Ты потратишь ее благосклонность на возможность задать вопросы? Не попытаешься снять свой долг передо мной?» «Ну, ты же описываешь себя как благородного, просишь тебе довериться». «Серьезно, Хэс?» Я опустила взгляд на свою руку, которую сжали пальцы Алластера. Осторожно, но при этом так властно, как это получалось только у наместника. Вот почему все женщины вокруг него таяли и падали в постель, раздеваясь на ходу. Одна я почему-то продолжала сопротивляться. Может, потому что хотела большего? Взрослея рядом с Ситхе, поняла одну вещь. К сексу они относятся как к еде. Если голоден, перекуси. Моногамных пар у них нет. Даже супруги могут приглашать в свою постель кого угодно. С чего бы Алстеру быть другим? Возможно, потому что часть его была человеком? Серьезно. А теперь убери лапы и вызывай Мэб. Давай уберем Лейгина подальше. Не скажу, что я рада его видеть. Даже такого со слюнями на подбородке. «Согласен. Тем более он пока все равно ничего не скажет». Я снова посмотрела на Лейгина. Да уж, на прежнего лощеного ситхи он походил мало. Поморщилась и отвернулась. «Извините, может, я и злая, но сочувствия не испытываю. Помню, как он пытался зажимать меня в темных углах. Помню его мерзкие руки, о которых мечтали остальные. И его шепот, когда он говорил, что я радоваться должна от его внимания». Тогда Алластер меня спас. Наверное, поэтому я сейчас ему помогаю. По сравнению с братцем, он просто милаха. Ну, насколько это возможно для ситхи. Неожиданно повело морозом. Мне на руку упало несколько снежинок. Красивых, слишком красивых. Я сглотнула и невольно сделала шаг ближе к темному принцу. Тот нащупал мою руку и сжал. Странно, но стало легче. Остальные упали на колени. Я заметила, что взгляды их устремлены на траву. Та тоже побелела от иния. Сама же склонилась в низком реверансе, в то время как Алластер отвесил поклон. Не столь раболепный, как у остальных подданных, но почтительный. Мило. Мэп уронила это слово, точно кусок льда. Я даже ощутила его холод на языке, но продолжала смотреть вниз. И все еще застыла в реверансе. Черт, вот же хорошо, Алстро. Поклонился и выпрямился, а я не могу, пока она не подаст знак. А если не подаст, стоять так, пока спина не затечет. Я мысленно скрипнула зубами и тут же услышала: Посмотри на меня, девочка. О, про меня вспомнили. Не сказать, что я сильно счастлива, но так можно выпрямиться. В глаза Мэб правда смотрела с трудом, все равно, что смотреть в бездну, где правят лед и холод. Вау, немного пафосно, но что поделать. Впрочем, особо в них смотреть мне и не пришлось. Мэб лишь мельком одарила нас вниманием, а все остальное перенесла на Лейгина. Врачи замерли, как изваяния, когда она склонилась над Лейгином. Никогда бы не подумала, что королева зимы. Может так нежно касаться кого-либо. А она не просто касалась, а обнимала старшенького, заглядывала в глаза. У него такие же синие глаза, не такие холодные, как у матери, но надменные, точно надутый индюк, а не ситхи. О чем это я? Сейчас глаза Легина выглядели пустыми. Он не реагировал на прикосновения матери, продолжал сидеть на траве и смотрел в никуда. Я же подумала, что опасно смотреть на то, как королева зимы стоит на коленях рядом с сыном. Ладно, Алстер, но я и остальные... Она могла подумать, что мы видим ее слабость. О, Господи!» Сглотнула и постаралась думать позитивно, несмотря на заледеневшие ладони. И губы они имели от холода, хотя Мэб и не старалась нарочно воздействовать на нас холодом. Наконец она выпрямилась. Снова королева зимы, а не взволнованная мать, не понимающая, что с ее сыном. Взгляд мазнул по врачам, они упали на траву, скованную льдом. Вот же факт!» Все равно они ничего не могли сделать моему мальчику, небрежно бросила Мэб. Найдешь новых. Это были лучшие! скрипнул зубами Аластер. Я просил не убивать моих людей. «Они мои подданные!» – пожала Мэб плечами. «Горхейм – нейтральная территория, которая подчиняется мне. Ты забыла об этом, мама. Четыре королевы подписали договор кровью». Мэб попыталась взглядом растоптать Аластера. но тот выдержал, хотя его рука, сжимавшая мои пальцы, казалась ледышкой. «Ты можешь выплеснуть на меня свою ярость», – сообщил Аластер. Но прежде чем это сделать, вспомни, кто питает дворы энергией, под чьим руководством Горхейм процветает. Вы выбрали меня вместе, а ты хочешь все разрушить? Из-за своей ярости? Ты королева зимы и тьмы, твои эмоции, лед и рассудительность. Мэба слушала его, не моргая. Я же старалась дышать через раз, но глаз не отводила. Вот именно сейчас не стоит показывать страх иначе тоже свалюсь ледяной статуей. «Ты можешь оживить их!» — наконец подала голос Мэб. «Я пришлю своих врачей. Они знают, как это сделать. Лейгена забираю с собой. Вы нашли его. Где?» Ее взгляд пронзил меня сотней сосулек. Даже дышать стало больно. И это Мэб не злилась. «Там был туман!» — ответила я коротко. Лейген бродил в нем. «Какой цвет у тумана?» «Серый». Я поправилась. «Серебристо-серый и очень густой. Точно живой». Мэб кивнула, точно ей все понятно. «Хорошо. Я сдержу слово. Что ты хочешь? Любовника? Денег? Власти? Чего? Только быстрее. Я хочу отдать Легина в надежные руки». «Ну да». Парой фраз размазала младшего сына. И показала, какая она стерва. «Мы нашли это!» Я подняла с травки остатки гомункула. Протянула Мэб, и та спокойно взяла их. Даже пальцами поковыряла, отчего на белоснежной коже остались кровавые потеки. «И что? Они как тараканы!» Она осеклась, заметила метку. «Не демоновы яйца! Я думала, их всех переловили!» «То есть?» «Девочка, таких гомункулов в войне демоны использовали, чтобы подслушивать и вынюхивать все, что может стать полезным. Его сожрали? Ну, отдайте, пусть доедят. А еще лучше сожгите. Они на вкус отвратительные. Но после войны прошло слишком много лет. Гомункулы столько не живут. Метка продляет жизнь». «Ваше Величество», — проговорила я тихо, — «скажите». Врата надежно запечатаны. Мэб фыркнула. Такой человеческий звук из уст надменной королевы зимы. Мы запечатали их вчетвером. Четверо сильнейших Ситхи, девочка. Ты представить себе не можешь, какая это мощь. Врата не пропустят никого. Мелочь не считаем, они призваны задержать тех, кто может нанести вред Горхейму. ему. Четырех принцев и их войска. Это все? «Почти». «Я почти восхищена такой наглостью», — мурлыкнула Мэб. «Ну давай, говори». «Когда вы проверяли врата?» «Проверяли?» — удивилась Мэб. «Зачем? Заклинание надежно. Врата не открыть. К тому же мы перестраховались, и они постоянно перемещаются по тир на ногу. Мы запечатали их». А заодно сделали все, чтобы никто о них не вспоминал. Так надежнее. Это все? Тогда я ухожу. И на будущее, девочка. Твой лимит моего терпения истощен. Она легко подхватила Лейгена на руки. Точно он был младенцем. И исчезла, оставив после себя вихрь быстро растаявших снежинок.